Глава седьмая. «Уверена, что именно я им был нужен», – напрягся Ромка, да и я тоже. «Похожих товарищей последний раз мы тоже встретили в подъезде и решили было, что являлись те по душу самого Виталика». «Так они твое имя назвали?» – не порадовала Светлана. «У тебя неприятности или ты знаешь, кто это был?» «Да, ребята с работы», – поспешил успокоить женщину Ромка. «Ты же фокусник». «Они как раз инвентарь таскают». Он тяжелый слишком. «Ну, мы поедем», – распрощался Ромка, и мы оставили растерянную женщину. Да я и сама пребывала не в лучшем расположении духа, потому как только, отъехав от кафе, едва не врезали с мусоровоз а потом не заметила красного сигнала светофора и чуть не сбила женщину с собакой. Под матерные вопли разгневанной дамы поменялась с Ромкой местами и заняла от греха подальше пассажирское сиденье. «Ты убить нас раньше времени хочешь», – Или решила, что в тюрьме они до тебя не доберутся?» Возмущался фокусник, перестраиваясь в левый ряд. Под его управлением Зефирка Лиха мчала по проспекту, оставляя конкурентов позади. «Значит, они тебя уже вычислили», — убитым голосом поделилась я соображениями. «Или у тебя есть другие недоброжелатели? Может, ты еще кому дорожку перешел?» «Что значит «еще кому»?» «Никому я дорожку не переходил. У меня самая мирная, позитивная профессия. Почти как у воспитателя в детском садике. Мне перешел. Заставляешь вот фигней заниматься, вместо того, чтобы честно работать. Просто я добрая и не мстю всяким. А с конкурентами у тебя что? Может быть, бывшая очень злопамятная любовница? Продолжала я вытаскивать темные пятна Ромкиной биографии, будучи уверенной, что их там не один десяток наберется. Нет ничего такого. Я вообще на редкость дружелюбный и приятный парень. Один раз только я ступился, когда просьбу у Ветеля согласился выполнить. «Ой, все вы так говорите», — повторила я фразу мента из какого-то сериала. «За что ты ему должен был, кстати?» На меня один тип суд подавать собирался, утверждал, что я его фокус украл. Виталик тогда смог найти исходники номера, так что тот тип мне еще моральный ущерб выплатил после. «Как интересно, нынче клоуны живут», — покачала я головой. «Они, значит, скоро и к нам придут» всхлипнула вдруг я имея в виду собственную квартиру и тех мордоворотов что искали ромку в подъезде нижняя губа затряслась от страха и я от злости прихлопнула ее рукой ромка сжал вторую мою руку и серьезно произнес может поживешь пока у родителей ага чтобы они меня в следующий раз только замуж выпустили я обиделась и выдернула руку послушай мне жаль что я тогда согласился подкинуть ту флешку тебе в сумочку ты этого не заслужила «Должен будешь. Прикроешь, в случае чего, меня грудью». Пошутила я, а придурок вдруг положил правую руку на сердце и поклялся. «Обещаю, без шуток». «Что там, кстати, с компьютером Ветеля?» Поспешила сменить я тему. «Как раз едем к знакомому, который этим занимается». Отрапортовал Ромка и свернул на перекрестке направо. «У тебя, дружки, я смотрю, на любой вкус», – проворчала я. «Издержки профессии». Ромкин знакомый жил почти в центре города, в доме с высокими потолками и красивыми парадными. Пока мы поднимались по искривленным временем ступенькам на третий этаж, язык у меня успел вывалиться на бок, как у дворняги. Я хватал ртом воздух и железно пообещала себе заняться каким-нибудь спортом, как только все это закончится. Современная металлическая дверь с классическим обликом парадной не вязалась от слова «совсем» будто была вырвана сюда из совершенно другой эпохи. Интерьер, скрывавшийся за ней, тоже обманул ожидания, когда после звонка дверь нам открыл мужчина средних лет и пригласил войти внутрь. Я предполагала увидеть патину и хрусталь, полированное дерево и ковры. Вместо этого нас встретило безликое вылизанное пространство идеальных форм. серо-черной до да, обидного современной прихожей зацепиться глазу было не за что. Сплошные прямоугольники – И ни единой лишней детали. ромко поздоровался с хозяином за руку, представил меня. «Очень приятно, Павел», – пожал мою протянутую ладонь мужчины. «Проходите». Он провел нас на кухню, такую же серую и новомодную, как коридор. На столе уже ждал макбук Виталика и жесткий диск, который выковырил из чужого системного блока Ромка. «Информации мало, боюсь и порадовать тебя нечем». Павел взъерошил волосы и кивнул на железо. Фотографии, музыку, историю браузера я достал. Также нашел пару незаконных скриптов, пользоваться ими не советую. Схлопотать за такое можно по полной. Почта была открыта, сам ее прошерстишь. На рабочем столе найдешь документ, там все сайты, пароли которых у него были сохранены в браузере. Может сможешь найти что полезное. Из плохого. Основную деятельность он вел в темном сегменте из сети, а с этим, как понимаешь, я помочь уже не могу. Уровень не тот. Да и отследить подобных типов могут только спецслужбы, и то только в том случае, если типы допускают ошибки. Так что, думаю, никаких страшных секретов о том, что я для тебя нарыл, ты не найдешь. На этом все, как говорится. Помог, чем смог. Спасибо. Ромка поднялся и подал мне руку. Я протянула свою, кивнула Павлу и последовала за фокусником к выходу. Руки так и чесались поскорее засесть за чужой компьютер и выудить на свет белый все секреты. Предостережению насчет Даркнета я решила особо не верить. Ромка, словно читая мои мысли, до дома домчал нас с ветерком и припарковал зефирку с первого раза, будто возил ее уже не первый год. «А у тебя есть машина?» – поинтересовалась я в лифте, хотя я понимала, что с вопросом припозднилась. Нужно было спрашивать еще до того, как уступила ему руль собственной любимицы. Конечно, пришлось на время с ней расстаться, так же, как и с квартирой. Когда я открыла дверь собственной, и мы вошли, Джокер уже поджидал нас в прихожей. Он начал виться у ног фокусника и урчать, сереться лысыми пятнистыми боками его джинсы. Мне же досталась кучка экскрементов возле закрытой двери, ведущей мою спальню. «Лучше бы тебе кота пришлось оставить», – вздохнула я. «Иди убирай», – кивнула я в сторону подарочка. «Джокер!» – для вида воскликнул фокусник, даже не постаравшись прозвучать хоть каплю искренним. «Это что за безобразие?» Он подхватил кота на руки, поднес к коричневой кучке и пару раз ткнул носом, приговаривая. «Это что еще за фокусы?» Потом снова взял свое чудовище на руки и принялся наглаживать лысый загривок. Кот опять заурчал. Я посмотрела на это жалкое подобие наказания, выполненное скорее для публики в моем скромном лице, закатила глаза и отправила смыть руки. По пути шлепнула на комод пачку антибактериальных салфеток и со словами «Полы потом протри», скрылась в ванной. «Неудивительно, что у него кот таким наглым вырос», – бурчала я, глядя на свое отражение в зеркале. «Если б меня подобным образом наказывали, я б еще не такое выделывала». Решила ждать Ромку на кухне. Не у меня же в спальне компьютер Виталика смотреть. Гостиная, в которой теперь ночевал фокусник, тоже перестала восприниматься как общее пространство. Скорее, это уже была комната Ромки. Тем более, что рассованные по всем углам чисто мужские вещи, например, часы, духи, я уже молчу о носках, этому весьма способствовали. — Ромка! — взревела я не хуже паровоза, глядя на разбросанный по кухонному полу мусор. «У тебя не кота, ища ада!» Земля из горшка с хозяйским кактусом, до этого самого дня мирно стоявшего на подоконнике, была смешана с очистками от овощей, пустыми банками из-под йогуртов и апельсиновой кожурой. Сверху словно кот готовил для нас торт или мороженое. Все это было присыпано листиками кукурузных хлопьев, которые после завтрака я обеспечно оставила на столе. Я смотрела на гадкую разноцветную кучу и прикидывала, что одними салфетками тут не обойтись. Правый глаз начал дергаться. «Чем еще бедный Джокер тебе не угодил?» Возмущался фокусник, пока не появился в дверях кухни и воочию не увидел оставленный явно для двуногих подарочек. «Если для вас это в порядке вещей?» Ткнула я пальцем в творчество кота. «Хотя чего я ждала? Какой кот, такое творчество!» то для меня точно нет. Ты просто его недолюбливаешь, и он это чувствует. Кинулся защищать любимца клоун, еще и меня умудрился при этом выставить виноватый. Взгляд Джокера, который все так же восседал на руках у хозяина и довольно жмурился от получаемой ласки, был далек от ранимого и грустного из-за чужой нелюбови. «У нас, как посмотрю, это взаимно», отрезала я. «Вам просто нужно присмотреться друг к другу». Сделал совсем уже нелогичный вывод фокусник, осторожно пересадил кота на стул, будто питомец был фарфоровый, и взялся за веник. Кот взирался с нисхождением, по его морде без труда можно было прочесть, кто тут истинный хозяин. Дальше я этот цирк наблюдать не стала, следовать глупому совету Ромки тоже и скрылась к своей комнате. Быстров объявился минут через двадцать и позвал обратно на кухню. Полы уже были вычищены, Сам Ромко переодет в домашние шорты и футболку, а на столе дымились две чашки с чаем, бутерброды с плавленным сыром и коробка с конфетами, которые я хранила для особого случая. В общем, дурацкий фокусник изловчился залезть не только в мою сумочку, но и во всю мою жизнь, умудрившись ее перекроить, поставить с ног на голову и навести свои порядки. Моего мнения, правда, как всегда спросить, забыл. Как только я села за стол и подперла щеку рукой, начав ностальгировать по прекрасной, но так недолго продлившейся свободной жизни, в закрытую дверь начал скрестись кот и при этом утробно орать, напоминая горбатого кита в момент брачных игр. «Не закрывай, пожалуйста, двери. Джокер этого не любит», – мягко укорил Ромка, вставая, я ощущаем поперхнулась от умильности. «Такое ощущение, что это я тут в гостях» возмущенно откомментировала я. Фокусник тактично ничего не ответил, вместо этого взялся за ноутбук. Найденная в хакерской машинке информация на сенсацию действительно не тянула, как и предупреждал Павел. Фотографии в основном были старые, плохого качества, снятые, скорее всего, на телефон. Обычные изображения у каждого молодого парня наверняка такие есть. Парни в метро, парни на шашлыках, в баре и на улице. В общем, кадры обычной жизни ничем не примечательного молодого человека. Музыку Виталик предпочитал тяжелую. Включив наугад несколько треков, я очень быстро их выключила. Басы, какофония звуков и ревущий на непонятном языке голос больно били по мозгам и по нервам. Я поморщилась и на всякий случай закрыла папку, будто в противном случае треки, в ней хранящиеся, могли заиграть самостоятельно. В истории браузера уже было поинтересней. Запросов, правда, совсем немного, но на кое-какие выводы они все же наталкивали. Как и упоминала Светлана, Виталик действительно занимался поиском работы для отца, что, учитывая все судимости мужчины, было делом нелегким и в какой-то степени даже безнадежным. Мы смогли найти резюме, составленное на имя Стрибко Ивана Степановича, и вакансии, на которые Виталик от имени отца откликнулся. В основном там были предложения о найме грузчиков, пособных рабочих, монтажников, И даже требовался один работник на городское кладбище. Сразу же вспомнились те двое, что так ловко закапывали гроб сегодня утром. А я-то гадала, какие жизненные обстоятельства могли сподвигнуть людей на подобную работу. Ответ оказался прост, хотя и суров: что примечательно, ни один из работодателей на предложение не откликнулся. Среди спама, заполнившего электронный почтовый ящик, удалось найти квитанцию на бандероль, отправленную в другой город. Ромка тут же забил адрес поисковик, а я вспомнила, что тот же адрес видела в блокноте, который умыкнула из квартиры Виталика. «Это тюрьма», – повернулся он ко мне. «Отправлял отцу посылку?» – предположила я. «Похоже на то», – согласно кивнул фокусник, а меня изнутри скребла одна мысль, и сообщать ее Ромке уж очень не хотелось, но и оставлять столь ценные сведения при себе я не могла. «В том городе у нашей фирмы филиал есть», — буквально выдавила из себя и прикрыла глаза, ожидая реакцию. Ромка аж подпрыгнул, чем вызвал короткий недовольный мявк питомца. «Я же говорил тебе, значит, отец Виталика пропал, и он заподозрил вашу контору. А иначе зачем еще ему мстить твоему боссу?» — опахивает криминалом. «Как ты вообще себе это представляешь в современном обществе?» «Люди приходят искать работу и исчезают без вести?» «Бред какой-то», – покачала я головой. «Мало ли при каких обстоятельствах мог пропасть бывший заключенный, тем более рецидивист». «Ты просто не хочешь видеть связи, потому что неровно дышишь к своему боссу», – отмахнулся от меня Ромка. «А я тебе говорю, что вся суть спрятана совсем не там, где ты ожидаешь ее увидеть». Достойно ответить не дал звонок домофона. Мы переглянулись и, не сговариваясь, на цыпочках вышли в коридор. то прохрипела я в трубку. От напряжения и страха голос дал слабину. В ушах шумело, а сердце колотилось так, будто я марафон пробежала, как минимум. Поэтому сообразила я, о чем говорит трубка, не сразу. «Алиса, это я, Игорь Дмитриевич!» – ошарашил знакомый голос начальника, что оказался легок на помине. «Приехал тебя навестить!» «Открой дверь, пожалуйста». «Не хочу вас заразить», пропищала я в отчаянии и закашлялась для убедительности. Не хватало еще только, чтобы босс узрел мой далекий от болезненного вид, да еще и болтающегося поблизости Ромку, одетого уж очень по-домашнему. «Алиса, открывай, я все равно не уйду», добавив металла в голос, потребовал начальник, и мне не осталось другого, как начавшим дрожать пальцем, надавить на пластиковую белую кнопку. Все тело охватило паника. В ушах уже стучало на батом, перед глазами принялись яро мелькать мушки, а воздуха вдруг стало не хватать в ожидании скорого и неизбежного провала. «Что делать?» – заорала я на Ромку и ухватила того за грудки. «Сейчас он войдет и все увидит», продолжала я отрести сожителя в такт каждому слову. «По-твоему, я похожа сейчас на больную?» «Сейчас, да». — уверенно заявил этот гад. — Видела бы ты себя в зеркале. Кто угодно испугается. — Идиот! — выругалась я. — У меня и так из-за тебя вся жизнь кувырком. А сейчас вообще все прахом пойдет. На последних словах я не удержалась и всхлипнула. — Сейчас что-нибудь придумаем. Тяжело вздохнув, пообещал ромко и погладил мои все еще сжатые кулаки. Потом легонько похлопал, намекая, что неплохо бы мне рожать пальцы, и я послушно его отпустила. Можно подумать, если бы я разорвала на нем футболку, стало бы хоть каплю лучше. Да что мы тут успеем, пока он в лифте поднимается? В успех я не верила, от слова совсем. Однако Ромка приободрился, сжал мое плечо и потащил на кухню. Есть одна идейка, только быстрее давай. Было видно, что его не слабо так разбирала. Видимо, идея была гениальной, потому как, отпустив меня, Ромка начала лихорадочно распахивать дверцы кухонных шкафчиков. «Где у тебя тут перец лежит?» Я молча взяла коробочку со специями и подала фокуснику. «А зря. Могла ведь вспомнить, как поступила с ним всего несколько дней назад. Быстро вот не забыл». Он резко рванул упаковку, зачерпнул горсть черного молотого перца и дунул мне прямо в лицо. «Готово!» – торжественно объявил он, отряхивая руки, а я, чихая и кашляя, схватилась за скалку. «Ах ты, козел недоделанный!» Попыталась я проорать, но в горле першила и хрипело, поэтому вышло как-то сдавлена и ни капли не грозно. Практически ничего не видя из зальющихся слез, я махнула деревяшкой наугад. Естественно, в придурка не попала, зато смахнула на пол графин с кипяченой водой. Это я поняла по звуку разбившегося стекла и брызгам, полетевшим на мои ноги. Повезло еще, что воды там было немного. Штук восемь чихов подряд задержали меня, а клоун за это время успел выскользнуть в коридор. «Я на балконе побуду, так что не пускай его к себе в спальню», донеслось до меня. «Кроссовки свои я, кстати, забрал. И не благодари». «Нет уж, я отблагодарю. Я обязательно отблагодарю», хрипела я под жизнерадостную трель дверного звонка. «Хорошо, хоть живу на двадцать первом этаже, а не то пришлось бы Игорю Дмитриевичу все это время топтаться под дверью, а так хоть на лифте современно покатался. Ого! место приветствия выдал начальник, когда я открыла. Здравствуйте! Просипела я недовольно, краем глаза зацепив свое отражение в зеркале. Всклокочены до невозможных объемов волосы, красные больные глаза, лицо все в пятнах. Из носа позорно течет. Если я и надеялась скромно хоть на что-то до этого момента, теперь стараниями одного циркача, Ничего мне с обаятельным шефом уж точно не светит. Увидев подобное чучело, нормальный мужчина будет мчать в сторону заката, не оборачиваясь и сверкая пятками, лишь бы страшилище осталось как можно дальше. Сам Игорь Дмитриевич выглядел, как всегда, на все сто. Костюм с иголочки, ботинки с тонкой кожи крупные фирменные часы на запястье. Стильная стрижка лежала волосок к волоску, а подбородок, несмотря на вечернее время, был идеально чист. И этот мужчина лично приехал проверить мое самочувствие. Никак не могла уложить я в голове.